Эпилог. Мысли, память. Иногда мне кажется, что я должен быть лишён этого всего, в принципе. Сему этому нет куда взяться. Я бесплотен. А как может работать мозг, которого нет? И тем не менее, я помню. Всё. с самого момента моего рождения и до сегодняшнего дня. Эти воспоминания возникают откуда-то. Как возникают откуда-то мысли, чувства. Нет. Я не чувствую на тактильном уровне. Когда тот человек, которого мой отец назвал смешным словом сбиркнишка, стрелял в меня, я не почувствовал ничего. Я не чувствую жары и холода. Не ощущаю электрических или гравитационных воздействий, как говорят учёные. Вот разговоры учёных я слышал. И даже на большом расстоянии сквозь стены. А ветра не чую. И понять, что значит запах луга, как и любой другой запах, не могу. Не ощущаю. Зато я чувствую другое. Например, я почувствовал, как умирал мой отец. Я помню это. Он просто шёл и насвистывал. И, кажется, даже выстрела услышать не успел. Пуля попала в затылок, одним ударом остановив работу мозга и выбила все мысли, воспоминания. Отец не чувствовал это, а я чувствовал. Это было больно. Иногда мне кажется, что я сам умер в тот момент. Но время идёт. Отец мёртв, а я жив. Во всяком случае, я существую. У меня есть мысли, память и ощущения. Ведь ощущал же я тогда, как сходит с ума человек, убивший моего отца. Это тоже осталось в памяти. Это тоже было ярко. Я подошёл к отцу Наклонился над телом и первый раз с момента своего рождения посмотрел на него так близко. Он был мертв. Его убили выстрелом в голову, а болело у меня в груди. Как так может быть? Я не понимаю этого до сих пор, только помню. Помню, как поднялся в рост и пошел к убийце. Убийца видел меня и сходил с ума. Он схватил пистолет, приставил к виску и жал на спусковой, слушая сухие щелчки. Но отец его не обманул. Пуля была одна. И убийца жалел, что потратил её на отца. Знаю, что жалел. Я не тронул его тогда. Оставил наедине с его страхом и сумасшествием. Не знаю, что с ним стало, но сомневаюсь, что мать простила ему смерть отца. Мать может сохранить жизнь человеку или даже вывести его в жизнь. Но, как мне кажется, этого надо заслужить. А без её одобрения никто здесь ничего не получает. Но всё это только размышление. Я не успел расспросить отца и отправился тогда к матери. Я зашёл в самое её сердце, туда, куда не ходил ни один человек, но не получил ответа. Вероятно, до понимания надо доходить самому. Никто не расскажет тебе истины. А если и расскажет, то вероятнее всего это будет не истина, а что-то иное. Я хожу без плотной тени уже много лет. Ищу ответы. Ищу понимание. Я пережил отца и пережил его приятелей. Видел много смертей. наблюдал за самой разной жизнью но всё до чего я дошёл в своих размышлениях кажется сомнительным нет истины нет понимания нет ответов только вечный поиск вечность пугает надеюсь я не вечен хотелось бы быть смертным как отец Не хотелось бы стать вечным, как мать. Зона, ты слышишь? Я не хочу вечного скитания. Меня пугает вечный поиск. Мне нужны ответы. Пусть они будут простыми, пусть не совсем правильными, но я хочу понять хоть что-то. Непонимание бесконечно растянутое во времени. Мне выносимо. Слышишь, мама? Ответь мне. Но мать молчит. Она всегда молчит. Может, разве что подать какой-то знак? Но его надо увидеть и распознать. А я не уверен, что примечаю их и правильно понимаю. В этом я похож на людей. Люди ведь тоже застыли в вечном непонимании. Proud? Fix me a drink. Make it a strong one. Hey, come right a drink. Make it a long one. My hands are shaking and my feet are numb. My head is aching and the buzz going round and I'm so down. In this foreign town. Tonight there's a band. Ain't such a bad one Play me a song Don't make it a sad one I can't even talk To these Russian girls The beer is lousy And the food is worse And it's so damn cold Yes, it's so damn cold I know it's hard to believe Serious business, well I've had enough of this serious business. That dancing girl is making eyes at me. I'm sure she's working for the KGB in this paradise. Ah, <laughs> co